заключается истинная смелость орел и малиновка мы очень любим наделять человеческими качествами все окружающие нас живые существа во что бы ты ни стало мы стремимся наделить даром речи цветы роза могла бы сказать то а василек это очень знаете ли сентиментальный взгляд на вещи но ну, если вы интересуетесь животными в особенности высшими животными то с чисто субъективных позиций вы обязательно увидите в них человеческие манеры и черты характера. возьмем к примеру орла он символизирует силу и власть и в какой то степени является львом в мире птиц. ничесть страны политических партий избравших в качестве своей эмблемы это животное. Летает он, как и большинство хищных птиц, очень величественно, парит в потоках воздуха и легко обходит препятствия. Так и хочется назвать мужественным его жесткий леденящий взгляд. По остроте зрения орел не имеет себе равных. Знаменитый орлиный взгляд, и с высоты многих сотен метров он способен различить малейшее шевеление. Но от завораживающего образа не останется и следа, как только орел издаст какой-нибудь звук. Его пение столь же изысканно, как вопль несчастного, которому выдирают зуб. К тому же он не любитель излишних усилий, и, в отличие от сокола в погоне за добычей никогда не ринется в отчаянный полет. Ему это совершенно ни к чему, ведь гораздо безопаснее планировать, держась в потоках воздуха, чем пикировать со скоростью почти 300 км в час. Хватая добычу, орел охотно демонстрирует свою силу и оружие, клюв и грозные когти. Но когда дело доходит до защиты своей территории, его храбрость куда-то улетучивается. Конечно, трусом орла не назовешь, это было бы преувеличением. И все-таки странно, что сильные мира сего относятся к нему с таким уважением и украшают знамена его изображением. Если бы им потребовался истинный символ отваги, то в качестве по-настоящему воинственной птицы им следовало бы выбрать малиновку» вот уж у кого под личиной и пылка влюбленного обитателя нашего сада скрывается отчаянный скандалист такой знаете ли комочек перьев который сидит и ждет не дождется когда зазевавшийся сосед наступит ему на лапку хотя сама малиновка та еще любительница оттоптать чужие лапы малиновкой любит повоевать и ее пение такое мелодичное и меланхоичное есть не что иное, как сигнал объявления войны. Она не только решительно защищает свою территорию, но даже готова сражаться с собственным отражением, которое видит в окне или зеркале. С другой стороны, понятно, что Малиновка, эта пигляца длиной в 14 сантиметров, будет не так мощно смотреться на знамени или мече, как двухметровый королевский орел. Рассуждая об отваге, нельзя обойти вниманием петуха, образ которого стал символом Франции. Однако, если говорить о бойцовских качествах обитателей птичьего двора, то гусь-самец эффективнее всех защищает свою семью, и в случае необходимости больнее всех ущипнет вас за ногу. Ни петух, ни курица не способны превзойти гуся в бдительности. В этом вопросе гусь не уступит даже сторожевой собаке. Надо видеть, как струсивший петух с воплями улепетывает от обидчика. Да чего же в этот момент он не похож на ту расфуфыренную птицу, которая еще недавно с победным видом красовалась в курятнике. Правда, если в качестве символа родной страны мы выберем гуся, то это будет означать, что наш выбор пал на жерноватую птицу-увольню, склонную к упорядоченной семейной жизни. Ведь гусь-самес и гусыня выбирает друг друга на всю жизнь, тогда как петух, птица с осанкой гордящаяся шикарным оперением, ведет себя как истинный дон-жуан. Но разве по этой причине петух дорог сердцу каждого француза? В христианской культуре петух является символом окончания ночи и наступления дня, перехода из тени в свет. Но его пение на заре не столь благозвучно, как жаворонка или дрозда. Подводя итоги, скажем, что петух – животное симпатичное и не глупее ему подобных. Как раз наоборот. Но стоило ли именно его выбирать в качестве национального символа? Определённую лепту в такой выбор внесли древние римляне. Началось всё с каламбура. Слово «галус» означает по «петух», а слово «галлия» означает страну Галлию. Кстати, сами галы никаких тёплых чувств к этой птице не испытывали, если не считать любви к петухам в варёном и жареном виде. По этому поводу было отпущено немало шуток в том числе в древние времена. Так синеки приписывают слова «Galus ensuos circulinio plurimum protest», что переводится как «каждый петух – хозяин своей навозной кучи», а эквивалентное французское изречение дословно звучит «как всяк хозяин в своем доме». Луций Анне Синека около четвертого года до нашей эры, 65-й год нашей эры. Римский философ-стоик, поэт и государственный деятель. Очевидно, что смысл этих изречений был извращен. В итоге французы оказались единственной нацией, выбравшей в качестве символа животное, которое поет, стоя обеими ногами в... Теперь понятно, что в прежние времена мужчины предпочитали выбирать в качестве орнитологического символа такие виды птиц, которые внешне казались агрессивными, скандальными или могущественными. Если бы птиц в качестве символов выбирали женщины, то, возможно, все сложилось бы по-другому. Не исключено, что выбор пал бы на крачек, которые элегантны, являются заядлыми путешественницами и одновременно склонны к взаимопомощи и совместной обороне. Мы, люди, склонны путать силу и храбрость, мощь и отвагу. Мы слишком много значения придаем внешнему виду. Результаты наблюдений за птицами позволяют понять, что маленькие по размерам виды птиц Часто способны противостоять птицам гораздо большего размера. Маленькая птица раздувает перья, машет крыльями, отчаянно кричит и благодаря этому может заставить отступить противника, заметно превышающего ее по размеру. Стоит посмотреть, как крачка с остервенением преследует чайку, посмевшую залететь в расположение колонии с целью утащить птенца. Нам приходилось наблюдать, как некоторые птицы на лету усаживаются на спину крупного хищника и своими стальными клювами долбят его череп. Кроме того, именно птицы с тусклым оперением, как правило, наиболее эффективно защищают свою территорию птенцов. В то же время самцы с красивым оперением предпочитают уклоняться от рискованных встреч, удирая или прячась в незаметном месте красота оперения отнюдь неравнозначна толщине брони. Крохотная малиновка – это отважный боец. Она способна биться с представителями своего вида, задирать кота и сгонять непрошенного гостя со своей территории. То же самое можно сказать об одной из самых маленьких сов – сычья, который, несмотря на свой малый размер, способен нападать на хищника. Такие птахи могут рассчитывать лишь на свою отвагу и решительность. Так ли хорошо подумали люди перед тем, как выбрать в качестве символа ту или иную птицу?